Глава седьмая Подъем был ранним. Комната гудела ворчанием. Кто-то зарывался обратно в кто-то тихо стонал, всерьез надеясь, что есть еще пара минут для сна. Я же, едва услышав резкий звон металлического гонга, мгновенно проснулась. В прошлом, в моем будущем, мне доводилось вставать раньше, иногда даже без предупреждения. И пока остальные еще боролись с одеялами и протирали глаза, я уже вскочила. «Вставай! Ты чего лежишь?» Прошептала Синеглазка с соседней циновки, расталкивая свою соседку. «Хочешь, чтобы выгнали как ту белобрысую?» «Ой, из-за опоздания не выгонят!» Зевая протянула соседка. «Выгонят?» — уверенно сказала я, подходя к Синеглазке. «Пошли, сейчас каждый сам за себя». «Задержишься, вылетишь вместе с ней». Обе девчонки тут же подскочили. Спустя несколько минут мы вывалились в коридор, все в одинаковых серых рубашках и штанах. Распорядительница быстро глянула на нас и направила в умывальную комнату, и уже там кто-то из девочек удивленно буркнул. «А разве душевая с парнями не раздельная?» «Видимо, нет», — отозвалась другая, косо поглядывая на то, как в раздевалке растерянно топчутся парни. «Здесь одна душевая, общая?» «И воду, кажется, забыли подогреть!» Донеслось из дальнего отсека. Помещение тут же наполнилось хоровым визгом. Девочки повыскакивали из-под воды, в чем мать родила, прямо в раздевалку, но тут же столкнулись с ледяным взглядом распорядительницы, стоявшей у двери, словно часовой, с руками скрещенными на груди. «Моемся!» — коротко сказала она. В ее голосе не было ни капли сочувствия, зато на губах все та же язвительно-глумливая ухмылка. «А остальные чего стоят? Примерзли к полу? Раздеваться и в душ. У вас десять минут!» Это уже было обращение к парням. Никто не рискнул спорить. Мальчишки начали торопливо раздеваться, пряча взгляды, а потом, прикрывая достоинство руками, понеслись мыться. Девочки переглянулись, дождались, пока все парни покинут раздевалку, быстро скинули одежду и юркнули по душевым кабинкам. И я не произнесла ни слова, разделась, бросила свои тряпки на лавку и вошла в свободную кабину, вставая под поток. Ледяные струи обжигали кожу, словно иглы. Что ж, и не такое проходили. Помнится, в горных озерах купались, смывая кровь. Мыло скользило по пальцам, вспенивая воду, которая тут же стекала в металлическую решетку на полу. Кто-то по соседству чихнул, кто-то выругался сквозь зубы. Обмылок выскользнул у меня из рук, отскочил, будто живой, и скрылся в углу. Пришлось наклониться и подобрать. Другого, я так понимаю, мне не выдадут, пока этот не закончится. Мылась быстро. Когда чистила зубы, чувствовала, как щетка начинает дрожать в руках но все равно закончила, сплюнула и выскочила из душевой, стуча зубами. Да, пожалуй, горные озера по сравнению с этим, казались парным молоком. Такое ощущение, будто они туда лед добавили. Закуталась в тонкое полотенце, хотя толку от него было мало, оно совсем не грело. А в раздевалке было прохладно, каменные стены, влажный воздух и сквозняк, гуляющий между скамейками, не оставляли ни шанса хоть как-то согреться. Натягивала на себя вещи трясущимися руками. Шнуровка на сапогах запуталась, но я все же справилась. Волосы стянула хвост, не заморачиваясь, ни до красоты. Лишь бы не капала за шиворот. Когда мы вернулись в казарму, нас уже ждал завтрак. Снова булки, но на этот раз с тонким, почти прозрачным куском мяса внутри. На каждого одна булка. Рядом миска с ломтиками запечённой тыквы и алюминиевая кружка с компотом. На вкус Просто чуть теплая вода с легким привкусом фруктов. Мы ели молча, но никто не возмущался. Жевали быстро, почти не ощущая вкуса, лишь бы побыстрее закончить. Но доесть многие не успели. В казарму снова вошла Айтора и, не глядя на нас, гаркнула. «Всем стройся! И за мной!» И, не дождавшись ответа, вышла. Все еще не согревшись, мы выскочили на улицу, прямо в осенний стылый воздух. Выданная форма тоже не грела. Мы, сбившись в нестройную толпу, поспешно выравнивались, толкаясь плечами. Кто-то рядом отстукивал зубами, кто-то просто трясся. Айтора обошла шеренгу, поморщилась, окидывая нас взглядом, и указала на аллею. «Шагом марш!» И мы пошли. На плац. Там нас уже ждали. Вернее, ждал. Илисар. У меня на сердце потеплело. Распорядительница выстрелила нас перед ним и только тогда отошла в сторону. «Я ваш ротный инструктор и куратор», — начал Илисар, «Отныне и на ближайшее время я для вас друг, брат и отец родной. Звать меня можете наставник». Он выдержал паузу. «Сегодня у вас было непростое утро, и я вижу, что многие трясутся от холода, а может, от страха перед неизвестным будущим. Поэтому помогу вам». Три круга вокруг центрального здания Академии вполне вас согреют и развеют сомнения. Сказал Элисар и указал на аллею, ведущую вокруг главного здания. Вчера вас разбили на группы, так что во время пробежки соберитесь каждый в свою. Группа, которая придет первой в полном составе, получит бонус плюс 10 минут сна завтра утром. Ну а те, кто окажется последними, получат дополнительное задание. Бегом, марш! и мы сорвались с места. По пути пытались вспомнить, кто в какой семерке. Это было проблематично и сильно тормозило бег. Все переговаривались между собой, стараясь вспомнить, кто с кем. На аллеях, хоть и было раннее утро, то и дело встречались старшие курсанты. Кто-то с книгой в руках, кто-то отрабатывал утренние упражнения. На нас либо не обращали внимания, либо бросали быстрые взгляды, в которых не было ни малейшего интереса. Я поймала себя на мысли. Пройдет совсем немного времени, и мы тоже станем почти равнодушны ко всему, что нас не касается. Не все, конечно, но большинство. Мы уже пробежали почти до западной стены Академии, а все еще не разбились на группы. Я постаралась вспомнить, кто в моей, и первая, кто пришла на ум... Мелин, выкрикнула я. Ее я бы точно не забыла. Повезло же в одной команде оказаться. «Здесь?» — отозвалась ведьма в моей группе!» «Ага, там помнится еще кто-то с именем Сэль и Тора!» «Сэль! Тора!» — закричала я. К нам подскочила моя соседка-синеглазка и паренек, худощавый, со светлыми волосами. «Кто из вас кто?» — поинтересовалась я. «Я Сэль!» — кивнула девушка. «Я Николас Тора!» — выдохнул тощий паренек. «Я его помнила. Он маг. Очень хороший маг!» и он попадет в коготь империи и погибнет в походе. У меня ком встал в горле, но я продолжила. «Отлично! Кто еще кого из наших помнит?» «Леандра!» — добавила Сель. «Леандра!» — выкрикнула Мейлин, оглашая воплем всю бегущую толпу. «Я?» — пробиваясь сквозь ряды ребят, к нам вынырнула крупная смуглая девушка с мокрым черным хвостом на макушке и тут же добавила. «С нами еще Рикс и Фейн. Я с ними сразу познакомилась, но Фейн выгнали». «Это та блондинка?» Хрипло дыша на бегу спросила Мейлин. «Вот же Дуреха и нас подставила!» Леандра кивнула. «Не повезло», — пробурчала я. «Дополнительно нам никого не дадут. Получается, команда будет из шести человек, а это значит, что кому-то придется бежать за седьмого». «Рикс!» — в это время выкрикнула Сэль. Риксом оказался темноволосый парень, высокий, с уверенным прямым взглядом, и бежал он так, словно делал это каждое утро. И его я помнила: в Кугать Империи он не попадет, но в Академии мы с ним еще не раз пересечемся. Другие ребята, глядя на нас, тоже выкрикивали имена собирая свои команды. Мы постарались немного отстраниться от остальных и бежать сообща. Прибежали мы вторыми. Цель пришлось буквально тащить на последнем круге. И тут нас ждала неприятность, которую я ожидала. Илисар внимательно посмотрел на нас и спросил. «А где ваш седьмой?» Мы переглянулись. Я быстро оценила ребят. Мэйлин и Сель тяжело дышали. Николас держался, хоть и похрипывал. Леандра выглядела уверенно, как и Рикс. Вот только оба шагнули назад, словно пытаясь спрятаться. Я вздохнула и взяла на себя смелость. «Седьмой выгнали. Вчера. и Я за нее побегу». Элисар приподнял бровь, глянул на парней. все молчали. Он усмехнулся, смерил меня быстрым взглядом. «Ведьма Лир, если не ошибаюсь!» Кивнула. «Бегите!» — приказал он. Я снова побежала. Говорить о том, что пришла последней, вероятно, не стоит. Как и было обещано, нам добавили 30 отжиманий. Но и после них нас не отпустили, не дали даже перевести дух. На плацу уже стояли деревянные ящики. Вейс открыл один, скрипнули петли, и внутри блеснули лезвия, клинки, мечи. «Разбирайте!» — коротко бросила она. Мы подходили по очереди. Мне в руку лег кинжал, самый настоящий, хорошо заточенный с удобной деревянной рукоятью, не бутафория, которую обычно давали на учениях. Элисар снова подошел к нам. На его поясе висел меч и длинный нож. Он положил руки на рукояти. «Кинжал — ваш первый инструмент!» торжественно заявил инструктор. «Если, конечно, доживете до настоящего боя, учитесь уважать его. Он поможет, когда магия иссякнет». Илисар не стал спрашивать, держал ли кто-нибудь из нас раньше оружие. Просто начал показывать. В его руках кинжал танцевал, вырисовывая чёткие, отточенные движения. Лезвие сверкало в воздухе, описывая дуги, а потом взметнулось в полет и вонзилось в чучело, которое я даже сразу не заметила. Оно стояло вдалеке. «Первое», — провозгласил Илисар, «вы не машете оружием, как ложкой в столовой. Рука жесткая, не нужно всем корпусом лететь за кинжалом. Второе, никогда не тянитесь к противнику открытой грудью. Даже если наносите удар, не забывайте о защите». Третье, если думаете, что оружие вас спасет, ошибаетесь. Оно всего лишь инструмент. Все остальное — в голове. Потом он показывал удары, захваты, быстрые смены положения тела и то, как удобно держать оружие. Следил, как мы повторяем. «Да куда же ты метишь?» Морщился, глядя на неудачные попытки ребят попасть в чучело. «Так и своих поранить недолго. Запомните, и меч, и кинжал, и любое оружие в ваших руках требует одного — понимание, куда вы бьете и зачем. Убить, покалечить, нанести легкое ранение». «Судя по вам, вы решили заранее избавиться от других ребят, своих же команд». «Вот у вас хорошо получается держать», — подметил он, глядя на меня. «А теперь бросок». «Эх...» «Я внимательно слушала Элисара, я знала, как и куда кидать, и могла бы кинуть метка. Но я не та Шайра, что в будущем, и обо всем этом знать пока не должна. Поэтому мой кинжал аккуратно прошёл мимо чучела и вонзился в землю». Инструктор вздохнул. «Я чувствую в вас отличный потенциал. Нужно его развивать. Что вы встали и на меня смотрите? Или прикажете мне за вас кинжал подбирать? Бегом!» «Хороший бросок. Правда, мимо. Но силу чувствую. лер занимайтесь усерднее. Вам бы меткости. Сконцентрируйтесь на ней!» Я улыбнулась и побежала за кинжалом.